Из того же квартала зашел к нам навести красоту. Пока я готовился его побрить, он мне сказал. — Что ж вы плохо смотрите за своим приятелем, стариком стременным, Маркосом де Обрегон? Знаете ли вы, что ему приходится уходить от доктора Алоросо? Я отвечал, что не имею об этом ни малейшего понятия. «Это решенное дело», — продолжал он. «Его должны нынче уволить». Доктор Аллороса только что беседовал с моим хозяином. И вот о чем они говорили. «Сеньор Апунтадор», — сказал доктор, — «у меня есть к вам просьба. Я недоволен своим старым стременным»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 Она очень помогает мне по хозяйству. Но так как я принимаю близко к сердцу интересы вашей супружеской чести, то готов вам ее уступить. Можете вполне на нее положиться и не беспокоиться о том, как бы вас не выросли на лбу кое-какие украшения. Это перл среди дуэней это настоящий дракон для охраны целомудрия женского пола в течение двенадцати лет состояла она при моей супруге которая как вы знаете была молода и пригожа и за все это время я не видел в доме и тени любовника клянусь богом такому молодчику у нее бы не поздоровилось скажу вам между нами что покойница, особенно в первое время, питала большую склонность к кокетству. Но Мелансия быстро ее охладила и внушила ей любовь к добродетели. Словом, она не компаньонка, а клад, и вы еще много раз будете благодарить меня за этот подарок. После этого доктор выразил величайшую радость по поводу любезности сеньора Апунтадора, и они уговорили, что Дуэнни сегодня же заступит место вашего приятеля. Это известие, которое я счел за правду и которое действительно оказалось таковой, смутило приятные чаяния, начинавшие было ласкать мое воображение а Маркос, зашедший ко мне после полудня, окончательно угробил их, подтвердив то, что сообщил аптекарский ученик. «Любезный Диего», — сказал добрый старик, «я в восторге от того, что доктор Аллороса прогнал меня. Он избавил меня от многих хлопот» не говоря о том, что я тяготился, взятый на себя позорной ролью. Мне пришлось бы еще придумывать всякие хитрости и извороты, чтобы устраивать вам тайные свидания с мархилиной Боже, какая обуза! Но благодарение Богу я отделался от всех этих неприятных забот и от связанных с ними опасностей. Вам же, друг мой, советую не печалиться об утрате, нескольких приятных минут, которые, быть может, повлекли бы за собой тысячи огорчений. Я перестал питать какие-либо надежды, а потому внял норовоучение Маркоса и отказался от своего романа. Признаясь, что я не принадлежал к числу тех упорных любовников, которые ополчаются на препятствие, а если б и был таковым, то госпожа Мелансия, наверное, заставила бы меня расцепить зубы. Судя по тому, как описывали ее нрав, она была в состоянии довести до отчаяния любого вздыхателя. Несмотря, однако, на столь мрачную характеристику, я дня два-три спустя узнал, что докторша ухитрилась усыпить этого Аргуса или подкупить его совесть. в из цирюльни, чтобы побрить на дому одного из наших клиентов, я встретил добрую старушку, которая спросила, не зовут ли меня Диего из Ла Фуэнте. Получив утвердительный ответ, она сказала, «Раз это так, то вас именно мне и надобно. Приходите сегодня ночью к воротам Доньи Мерхелины, а когда вы там будете, то подайте какой-нибудь знак, и вас проведут в дом». «Хорошо», — отвечал я, — «в таком случае надо условиться насчет знака». Я прекрасно подражаю кошке и промяукаю несколько раз. — Вот и отлично, — отвечала вестница любви. — Я так и передам сеньоре Мерхеллине. — Ваша покорная слуга, сеньор Диего, да хранит вас Господь. — Ах, какой вы красавчик! Клянусь святой Агнесой, что будь мне снова пятнадцать лет, Я бы никого не выбрала, кроме вас. С этими словами услужливая старушка меня покинула. Легко можете себе представить, как сильно взволновало меня это приглашение. Прощай, норовоучение Маркоса. Я с нетерпением ждал ночи, и как только наступил час, когда по моему предложению доктор Аллороса должен был улечься в постель, я отправился к его крыльцу. Там я принялся мяукать так громко, что меня можно было слышать издалека, к великой славе наставника, обучившего меня этому прекрасному искусству. Минуту спустя сама мерхилина открыла мне потихоньку дверь и заперла ее, как только я очутился в доме. Мы пробрались в покой,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 примешивалась некоторая доля страха тщетно уверяла меня моя красавица что нам нечего бояться мужа я ощущал дрожь отравлевшую мне все удовольствие сеньора спросил я как удалось вам обмануть бдительность вашей дуэньи? после того что мне наговорили про почтенную мелансию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 Мерхелина, поручаю присмотр за вами этой скромной особе которая сливет за образец всех добродетелей. Она будет служить вам зерцалом, в который вы можете беспрестанно смотреть, чтобы черпать оттуда примеры благоразумия. Сия несравненная женщина опекала в течение двенадцати лет жену одного аптекаря, моего приятеля. но как опекала, так, как другие не опекают. Она сделала из нее чуть ли не святую. Эти похвалы, вполне подтверждавшиеся строгим видом Мелансии, привели меня в отчаяние и заставили пролить немало слез. Я уже представила себе поучения, сыплющиеся на меня с утра до вечера,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 что я не отличаюсь долготерпением и отплачу вам, в свою очередь, всяческими обидами. Заявляю вам без обиняков, что сердце мое пылает страстью, которые не искоренят никакие поучения. Принимайте любые меры. Можете удвоить свою бдительность, но предупреждаю вас, что используя все средства, чтобы вас обмануть.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 Между нами, говоря, мир не знает другой добродетели. Чтобы стать нравственным по-настоящему, надо затратить слишком много усилий, а потому в наши дни довольствуется видимостью. «Положитесь на меня», — продолжала Дуэнье, — «и мы окрутим старичка доктора Аллороса. Его постигнет та же судьба, что и сеньора Апунтадора». Думаю, что докторский лоб достоин не большего почтения, чем аптекарский. Бедный Апунтадор! Чего только мы с аптекаршей над ним не выделывали! Что за милая женщина! И какой славный характер царствие ей небесное! Могу побожиться, что она весело прожила молодость. И сама не помню, сколько я привела к ней в дом любовников, а муж ни разу ничего не заметил. А потому, сеньора, будьте ко мне благосклоннее и поверьте, что как бы усердно не служил вам старик стременной, вы ничего не потеряете от этой замены. Я, быть может, окажусь для вас полезнее, чем он. Можете себе представить, Диего, сколь я была благодарна своей дуэнье за такую ее откровенность. Ведь я почитала ее за образец добродетели. Вот как можно ошибаться в женщинах. Ее искренность сразу покорила меня, и я обняла ее с восторгом, показав этим, насколько была рада такой компаньонке. Поведав ей все секреты своего сердца, я попросила ее устроить мне поскорее тайное свидание с вами. Мелансия так и поступила. Сегодня с утра отправила она на розыске ту старуху, с которой вы говорили. Это великая мастерица на такие дела. И моя дуэнья пользовалась ее услугами, когда служила у аптекарши. Но самое забавное во всем этом приключении, — добавила она со смехом, — это то, что Мелансия, которой я рассказала про обыкновение моего мужа, спать всю ночь без просыпа, легла рядом с ним и заступает теперь мое место. «Ах, сеньора!» — воскликнул я. «Мне совсем не нравится эта выдумка. Ваш муж легко может заметить обман». «Ничего он не заметит», — поспешила возразить мерхилина «Не беспокойтесь об этом, и пусть напрасный страх...» не отравляет вам удовольствие, которое вы должны испытать в обществе молодой дамы, желающей вам добра. Заметив, что эти уговоры не ослабили моих опасений, жена старого доктора пустила в ход все средства, которые, по ее мнению, должны были меня ободрить, и приложила к этому столько стараний, что, наконец, добилась своего. Я уже стал помышлять только о том, чтобы использовать благоприятный случай. Но в то самое время, когда бог Купидон, сопровождаемый собором смехов и игр, готовился увенчать мое счастье, у ворот дома раздался сильный стук. Тотча же Амур улетел со всей своей свитой, подобно стае робких птиц, внезапно испуганных громким шумом, Мерхелина поспешно упрятала меня под стол, находившийся в зале, и потушила ночник. А сама, как это было условлено с доеньей на случай тревоги, отправилась к дверям горницы, где спал ее муж. Между тем стук в воротах усилился, так что гул разносился по всему дому. Тот сеньор алароса проснулся, и позвал Мелансию. Дуэнни соскочила с постели, несмотря на то, что доктор, принимавший ее за жену, кричал ей, чтобы она не вставала, и помчалась к своей госпоже, которая, ощутив ее подле себя, в свою очередь позвала Мелансию и приказала ей посмотреть, кто стучит у ворот. «Я здесь, сеньора», — ответила Дуэнья. — Пожалуйста, лягте опять в постель, а я сейчас узнаю, в чем дело. В это время Мерхелина разделась и улеглась подле доктора, немало не подозревавшего, что его обманывают. Правда, вся эта сцена была разыграна в темноте, и притом двумя актрисами, из которых одна была бесподобна, а другая обладала достаточными задатками, чтобы стать таковой. Вскоре после того, Дуэнья, накинув капот, вошла в опочивальню с факелом в руке. «Потрудитесь встать, сеньор-доктор», — сказала она своему господину. «Нашего соседа, книга-продавца Фернандеса де Бендиа, хватил удар. За вами прислали. Поспешите ему на помощь. Доктор оделся со всевозможной поспешностью и вышел из дому. Тогда его супруга, облачившись в капот, направилась вместе с Дуэньей в тот покой, где я находился. — Они вытащили меня из-за стола, скорее мертвого, чем живого. — Успокойтесь, Диего. Вам больше нечего бояться, — сказала Мерхелина. При этом она сообщила мне в двух словах о том, что произошло. Затем она вознамерилась продолжать со мной прерванную беседу, но Дуэнье этому воспротивилась. «Сеньора», — сказала Меланси, — «возможно, что ваш супруг уже не застанет книгопродавцев живых и вернется обратно».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 и, вернувшись к своему хозяину, провел остаток ночи в размышлениях о пережитом мной приключении. Некоторое время я колебался, идти ли мне в следующую ночь на свидание или нет, ибо был о второй затее не лучшего мнения, чем о первой. Но без который неотвязно искушает нас, или, вернее, овладевает нами в таких случаях,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 С этим прекрасным намерением направился я на следующий день в двенадцатом часу к докторскому дому. Ночь была очень темная, и небо беззвездно. Я промяукал два-три раза, чтобы предупредить о своем приходе, но так как мне не отпирали, то я не только не унялся, а продолжал свои упражнения,